Лира Алая. Хозяйка приюта магических существ. Книга 1. Глава 1. Вернее всего, женщин губит жалость. И тех, кто коня на наскоко остановит, и тех, кого в другой мир забросили. Я всегда знала, что жалость отправит меня на тот свет. Дважды не получилось, но в третий раз наверняка. «Женщина, ты хочешь, чтобы я весь твой приют с монстрами, маленькими невоспитанными монстрами, переместил прямо в центр своего тихого спокойного леса, потому что глупые людишки затеяли войну, а сражаться будут прямо на границе моего леса?» «Этот мужчина, красивый мужчина, стоит отметить». Смотрел на меня зло и холодно. Я его понимала. Если бы ко мне пришли с такой просьбой, я бы вышвырнула просителей вон. Какой ему резон превращать свою мирную и размеренную жизнь в бедлам? Терпеть погрызенную мебель, спиленные деревья, когда двухвостый кот точит свои когти? Это не шуточки. Вой по ночам, сопенья, цокот когтей, копыт, хлопанье дверей, ведущих к съестным запасам, крики о том, что кто-то снова отбил мизинчик — Мужчина продолжал смотреть на меня пристально. И я продолжала смотреть максимально жалобно. Нет, я не думала, что можно разжалобить человека, который получил титул «короля монстров», навел порядок в лесу, пугал всех известных охотников, воинов и героев. А еще он командовал монстрами, которые проживали в этом лесу, решал их споры и поставил самый мощный защитный барьер за всю историю этого королевства». Не думаю, что такой человек способен из жалости делать глупости, но я искренне надеялась, что он хотя бы не попытается меня убить. Я была с ним знакома, пришлось несколько раз пересечься. Не слишком близко, даже имени не знала. Однако достаточно, чтобы не лишиться головы прямо на месте. Но если брать в расчёт наглость и безбашенность моей просьбы, то в скором времени шансы быть обезглавленной у меня точно появятся». «Да, верно». и они очень даже воспитанные, просто еще маленькие. Поправила я короля монстров, постаравшись как можно вежливее улыбнуться. Терять-то уже нечего. Жалость. Именно она стала причиной всех моих неприятностей. Я планировала спасти дракона, только через три дня. По всем параметрам это было оптимальное время. И охрана расслабится из-за праздника в городе, и один мерзкий недомаг с титулом, который мучил дракона, задержится в одном интересном доме, где обычно задерживаются многие мужчины. Ничто не помешало бы мне вытащить дракона из клетки, использовать телепорт, а после выпустить монстра на волю. Но я решила проверить расположение коридоров, чтобы ничего не напутать во время столь ответственной операции». Подвал этого городского особняка описывался почти как лабиринт. На деле все оказалось намного проще. Я ничего не напутала. Оказалась точно в нужном месте, перед клеткой с драконом. Дракончиком. Маленьким и совсем невеличественным. Не слишком большое тело с тонкими рожками на голове. Грязно-серая шкура, на которой не было живого места. Где-то царапины, где-то раны, а где-то почернения. Такие пятна возникают только в том случае, если намеренно и с четким пониманием выкачивать энергию, не давая дракончику восстановиться. А царапины? У драконов, даже таких маленьких, очень крепкая шкура. Чтобы оставить на ней рану, надо ударить специальным холостом, закаленным в магии, не меньше десятка раз. Я сглотнула. На шее дракончика плотный ошейник, блокирующий магическую силу. На лапах — вживленные кристаллы, не позволяющие использовать физическую силу, чтобы сбежать. Я осмотрела обстановку и почувствовала, как горлу подступает тошнота. Хлыст, которым наносили раны дракончику, как и приспособление для забора магической энергии, лежали прямо на столе недалеко от клетки, не оставляя простора воображению. Я планировала спасти дракончика через три дня. Я планировала на три дня оставить ребенка в этом месте — именно ребенка. Драконы в этом мире не просто звери или животные, они разумны, а их чувства и восприятие сходны и сравнимы с человеческими. То есть дракончики фактически как обычные человеческие дети, только тело у них не человеческое, а драконье. Я шагнула вперед. Дракончик, который дышал явно более часто, чем требовалось, поднял голову и посмотрел на меня. Нет, в его глазах не было ни радости, ни ожидания, лишь равнодушие Я не была человеком с высоким уровнем эмпатии, не мечтала спасти мир и всех существ во всем мире. Более того, я хотела жить без забот и не беспокоиться ни о ком, кроме себя. У меня была трудная жизнь, и я имела право быть эгоисткой. Три дня. Оставить дракона здесь на три дня было абсолютно неприемлемым и невозможным. Я подошла еще ближе к клетке. Магическая сигнализация — Два замка на клетке, потом кандалы на драконе. Магическую сигнализацию заморозить, посыпать крошкой магического льда. Замки распилить зачарованным ножом, который режет любой металл, как масло. Так же поступить и с ошейником. Дракончик оказался тяжелым, куда тяжелее, чем можно было судить по его виду. Но идти сам он явно был не в состоянии. Я пронесла его всего ничего, а руки уже начали ныть. Но если я сейчас сняла бы с него ошейник и использовала камень восстановления, то нет гарантии, что в гневе он не уничтожил бы дом и меня заодно. Единственное, что радовало, дракончик молчал. Не кричал, что его похищают, не пытался заговорить или вырваться. Тогда нас бы наверняка поймали. Несколько раз пришлось пройти мимо помещения охраны, а они точно бы услышали малейший шум. Чудо уже то, что меня до сих пор не засекли». Когда я выбралась из особняка, вздохнула с облегчением. Кто бы подумал, что в таком милом домике, прямо в центре города, творились подобные мерзости. Я поморщилась, а потом огляделась. Вариантов, куда бежать, было два. Поискать убежище неподалеку и переждать или попытаться добраться до подготовленной мною точки телепортации. Первый вариант — не самый безопасный, зато наиболее комфортный. А вот второй — более надежный в плане побега. Но времени на размышления мне не оставили. В этот момент раздался сигнал тревоги, рев магического оповещателя потряс особняк. Дракончик в моих руках вздрогнул, а я совершенно неприлично ругнулась и помчалась со всех ног в переулок, надеясь, что тот не закончится тупиком. Бежать было неудобно, к тому же я не настолько хорошо знала здешние места, потому что жила в другом городе. За мной гнались». Я слышала топот и крики благодаря заклинанию усиления слуха». Пришлось покрепче обхватить притихшего дракона и ускориться. Его молчаливость и отрешенность немного настораживали, но шумноватое дыхание успокаивало, детеныш был жив. Я прибавила шагу, надо было где-то спрятаться. Забежав за угол, перевела дыхание. Преследователи были еще далеко, но приближались неотвратимо. Как они вообще поняли, что мы с драконом убегаем в этом направлении? В переулке было темно, поэтому я зажгла искорку света и стала осматривать дракончика. Кристалл! Кристалл-следилка на хвосте, к счастью, совсем маленький. Его можно было удалить при помощи магии. Я присела на корточки, уложила дракончика к себе на колени и зашептала заклинание. Пальцы чуть замерзли, на улице было прохладно. Руки онемели от веса монстрика, потому движения были неловкими, да и звуки погони не добавляли мне сноровки». Наконец, я вытащила кристалл и даже не поранила дракончика. Порывшись в кармане, достала исцеляющий кристалл, совсем не похожий на тот, что вживили в дракончика. Раздавила исцеляющий камень и присыпала раны. Я ожидала, что дракончик тут же задвигается, станет более активным или хоть как-то проявит себя. Я ведь подлечила его. Но он по-прежнему вяло лежал на моих коленях. Ничего не поделаешь, видимо, ему нужно время». Я размахнулась и забросила извлеченную следилку на чью-то крышу. Пусть теперь преследователи помучаются. Но и положеница. Казалось, что хуже уже быть не может. Но тут стал накрапывать дождь. К усталости мне не хватало только промокнуть насквозь. От злости я шагнула шире, чем следовало, и чуть не поскользнулась на брусчатке. Стоп, если брусчатка, то главной улица близко, а там и до телепорта недалеко». Как только я с дракончиком до него доберусь, то о преследователях можно забыть. У порталов тут одна особенность. Они одноразовые. Один магический круг — там, откуда телепортируешься. Второй — куда телепортируешься. Портал использовал — он исчезает. Более того, создать круг для телепортации очень сложно. Нужны не только навыки, но и большое количество магической энергии. Но, кажется, не зря я с телепортами возилась... Я выскочила на главную улицу, едва не сбила нерасторопную даму в длинном платье и свернула в сторону городского парка. Ещё минутка — и портал. Я уже слышала позади крики с призывом задержать воровку и преступницу, На мне было безразлично. Я ступила в магический круг, активируя портал. И тут же вместо парка передо мной появилось поле, а вдалеке показался город, в котором я ныне проживала. Мы благополучно сбежали. Дракончик вздохнул, и пошевелился. «Ну что?» — спросил я у него. «Мы выбрались. Как самочувствие?» К сожалению, меня проигнорировали. Я спустила дракончика на землю, и теперь он стоял немного пошатываясь и осматривал поле, словно видел его впервые. Хотя почему «словно»? Этот малыш ничего, кроме подвала урода мага и равнодушных лиц охранников, и не видел. Что же, можно использовать камень восстановления. Я наклонилась к дракончику, но он резко отскочил. Точнее, попытался. Видимо, одна из лап была повреждена, потому что он тут же плюхнулся на попу. Вдохнув, я таки достала магический камень восстановления. Разломав его над драконом, вытряхнула осколки, которые тут же прилипли к коже детеныша и впитались. Ярко-зеленый свет окутал его, а раны моментально затянулись. Но вспышка была ого-го. Хорошо, что я не стала применять исцеление раньше. Нас бы нашли моментально. Следом я разломала над ним еще и камень очищения. Пятна крови и прилипшая грязь не добавляли хорошего самочувствия никому. А дракончик-то симпатичный. Серый цвет не казался тусклым и блеклым. Скорее, он выглядел благородным. Сейчас только излишняя худоба выдавала, что он прожил всю свою жизнь в тюрьме, а не на воле. «Эй, я знаю, что ты можешь разговаривать. Хватит прикидываться немым». Сказала я дракончику, который смотрел на меня отнюдь недружелюбно. «Добрый, притворяешься», — прищурился он, а потом гордо вскинул крылья. «Хочешь меня использовать?» «Вовсе нет. Словно я не знаю, что людям нужна только моя сила». «Зло», — сказал дракон. «Я сильный, и я планирую держаться как можно дальше от людей». Наверное, не будь он таким маленьким и хорошеньким, это прозвучало бы угрожающе. Но я с ужасом поняла, что испытываю практически умиление. «Хорошо», — согласилась я с драконом. «Пока ты не вырастешь и не наберешься опыта, для тебя и впрямь будет лучше держаться подальше от людей. Очень мудрое решение». «Да, ведь я мудрый», — возвестил дракон, а потом подозрительно прищурился «А почему ты со мной соглашаешься?» «Потому что ты прав, вот я и соглашаюсь», — невозмутимо ответила я. «Я собираюсь пойти туда, куда захочу», — заявил дракончик. «Хорошо». «Я ухожу», — дракончик повернулся ко мне спиной. «А, подожди». Я едва не хлопнула себя по лбу, чуть не забыла. «Что, ты мне соврала, человек?» «Не хочешь меня отпускать? Хочешь приручить, да? Использовать! Вы, люди, только и умеете, что использовать других!» Я вздохнула. У меня не было ни малейшего желания переубеждать этого упрямого ребенка. Не потому, что он полностью прав, а потому, что ему так будет безопаснее. Драконы и впрямь были сильными, самыми сильными существами в этом мире. Но их можно было обмануть. Чем меньше доверия у дракончика с детства будет к людям... тем ниже шанс, что он снова попадет в такую ситуацию. Это карта. Я положила перед дракончиком светок, а потом рядом опустила мешок. А здесь еда на два дня. Все, больше не останавливаю. Дракончик смотрел на меня пораженно, но потом гордо фыркнул, провел лапой над вещами, и те сразу же исчезли. Ну, кажется, моя задача выполнена. Я развернулась и пошла в сторону города. Дракон увязался следом. Я шла уже полчаса, но он не отставал. Я остановилась и вздохнула. «Разве ты не сказал, что уходишь?» «Верно, я ухожу». «Тогда почему ты идешь следом за мной?» «Ты что-то путаешь, человек», — гордо возвестил дракончик. «Это ты идешь следом за мной». «Мне сменить направление?» — поинтересовалась я. «Разумеется, нет. Я решил, что ты уходишь». вместе со мной».